Это почему? Пингвин сказал, импланты последнего поколения и стоят очень дорого. Не солгал. Антроцит презрительно скривился. Их цена, твоя жизнь, очередное рабство только у Хистера. Давай все же договоримся, Макс. Если ты обратился ко мне за помощью, то об этих штуках забудь. Они через пару месяцев сначала сбоить начнут, затем вовсе откажут. Сколько уже народа таким образом в лапы ковчега попало? Несчесть. Идиотизм. Сталкеры сами за свои кровные покупают рабские ошейники. Хистор уже двойная прибыль. И импланты продает, и новых бойцов группировки автоматически получает. Максим растерялся. Но других имплантов у меня нет. Не беда. Антроцит ободряюще хлопнул его по плечу. Я помогу. Конечно, процесс не такой безболезненный, как реклама рисует, зато результат гарантирую. И сколько будет стоить твоя помощь? Забудь, ты уже все оплатил. Я свою жизнь ценю дороже комплекта экипировки. Максим тяжело задумался. Очередной радужный пузырь лопнул, его вновь терзал страх и сомнение. Закрыв футляр с Самовживляемыми имплантами он сунул его в карман экипировки, с сомнением взглянул на антроцита, не зная, соглашаться или нет. Тот, похоже, не собирался уговаривать Макса или давить на него. Имплантация дело сугубо добровольное. Другое дело, если сталкер уже инфицирован с коргами, тогда действительно выбора нет. Не напрягайся, подумай, я тебя не гоню. Денек можешь у меня пожить, если хочешь. Максим кивнул. «А что ты мне вживишь?» Собравшись с духом, спросил он. «Скоргов?» Антрацит с едой мудрить не стал, извлек два сухих пайка, вскрыл их, достал саморазогревающиеся контейнеры с пищевыми концентратами. «Нет, ну ты как маленький, ей-богу. Сам ведь прекрасно знаешь, что любой имплант — это стерилизованная, сконфигурированная и запрограммированная должным образом колония микромашин». Если честно, я плохо разбираюсь в имплантах, признался Максим. Слышал, что вроде бы Скоргии это эволюционировавшие нанороботы, верно? Антрацит кивнул. Да, Скоргии наша земная человеческая разработка, уверенно подтвердил он. Их военные создали. Так зачем же они их выпустили? Катастрофа, скупо ответил антроцит. Ты ешь, а то остынет. В 51, когда аномальные пространства образовались, первой пульсации секретное хранилище взломало. Так и получилось, что наномашинные комплексы между собой перемешались и на свободу вырвались. Нет никакой мистики, Макс, что бы тебе ни говорили другие сталкеры. Поверь, я знаю. Из-за того, что колонии микромашин разных специализаций перемешались между собой, получилось, что исходные штаммы исчезли а из собранных пульсаций и микрочастиц появились новые, видоизменившиеся комплексы. Их объединяла только одна задача, которую невозможно исказить – опция самовоспроизводства и самоподдержания. Так и возник технос, если не вдаваться в подробности. Ты сам-то подумай, если бы Скорги и нами были разработаны, откуда у них взялась бы совместимость с человеческим организмом? Как бы они сумели поддерживать жизнь человека, Проявлять полезные нам свойства. Максим поперхнулся. Сталтехи, по-твоему, это нормально? Реализация полезных устройств, да? Сталтехи крайность, махнул рукой антрацит. Я их изучаю. Опасные твари, конечно, но технос их специально не выращивает. И скорги, как ты, наверное думаешь, специально на людей не охотятся. Случай! Попала дикая колония наномашин в организм человека, а тот за помощью к мнемотехнику вовремя не обратился, или возможности у него не было. Вот и начинает колония размножаться, захватывая человеческое тело как носитель. А окажись рядом мнемотехник, процесс можно остановить. Конечно, не всегда операции проходят успешно. Решающую роль тут играет время. Если сталкер инфицирован давно, то изменения становятся необратимыми.